если многие из первых русских, писавших о Японии, основывались по преимуществу на личных впечатлениях от Японии, то Анучин дает основательное описание страны и ее населения, основанное на исторических источниках. В очерке «Япония и японцы» он пишет о происхождении японской нации, об особенностях ее культурного развития, а также о нравах и обычаях он уже подметил такую черту японского национального характера, как стремление к заимствованиям и умение творчески перерабатывать новшества, подчеркивал чувство национальной гордости и достоинства, преданность своему народу, готовность к самопожертвованию, храбрость, терпение, выносливость японцев. В 1881 году, Была опубликована работа русского географа и социолога Мечникова «Японская империя. Страна, народ, история». Автор был официально приглашен в Японию для чтения лекций в Токийском университете и пробыл там с 1874 по 1876 год. Во второй части книги он рассказывает о населении Японии, ее духовной культуре, национальных особенностях японцев. В 1903 году появилась книга русского консула Григория де Волана «В стране восходящего солнца», в которой японцы описаны как нация со своеобразной культурой, способная к заимствованиям, которые как бы дополняют ее собственные духовные ценности. Автор подчеркнул при этом умение японцев сохранять самобытность. Книга «Япония и ее обитатели» Сборник очерков русских исследователей Шмидта, Ранцова, Бурова, Востокова увидела свет в 1904 году. В разделе «Природа Японии» Шмидт высказывает в целом верное, но несколько прямолинейное суждение о влиянии способа ведения сельского хозяйства на формирование национального характера японцев. Он подчеркивает, что ручной труд на небольших по площади рисовых полях приучил японца к кропотливому труду, заставил быть аккуратным и до крайности расчетливым. То, что японцу почти не приходилось иметь дело с домашними животными, обусловило, по его мнению, мягкость манер, вежливость и деликатность японского крестьянина. В то же время автор очерка отмечает и отрицательное воздействие тех же факторов на характер японцев. Вечная мелкая борьба с природой, тяжелый ежедневный труд, непрерывные заботы о дневном пропитании вызывали в душе лишь мелкие эгоистические стремления, не оставляя досуга, которым пользовались европейцы и которому они в значительной степени обязаны высоким развитием своей культуры. Мелочность, расчетливость, практическая складка, отсутствие высоких идеальных порывов и безразличное отношение к вопросам духа — эти черты, присущие японской нации, всецело являются результатом многовековой борьбы с природой за дневное пропитание. Борьбы, так сказать, с голыми руками. Шмидт проницательно подметил. Если японской народности свойственны подвижность и ловкость, если она обладает энергией и предприимчивостью, то в этом немалую роль играют те многовековые испытания, которые перенесла эта народность, отвоевывая у моря право на свое существование. И вместе с тем ученый подчеркнул, что постоянное общение с богатой и разнообразной природой привило японцам чувство изящного, наклонность наслаждаться красотой. Исторический очерк Японии Ранцова посвящен этногенезу японцев и его влиянию на становление национального характера. Автор считает, что японская нация образовалась от смешения племен, пришедших не только с островов юга и севера, но и с азиатского материка, впитала в себя различные антропологические, культурные, языковые и психические особенности этих племен. Ранцов подробно описывает влияние буддизма и китайской культуры на культуру Японии. Интересно классификации информантов, дающих исследователям сведения о нравах и обычаях японцев, которые приводят в своем очерке Востоков. Как правило, ученые полагаются на мнение лиц двух категорий. К первой принадлежат коммерсанты, которые сталкиваются преимущественно с представителями мелкой японской буржуазии. В подавляющем большинстве они отзываются о японцах дурно, считая их хитрыми, нечестными, скрытными, неспособными к упорному труду и склонными к переимчивости. Во вторую, Входят туристы и путешественники, которые во время кратковременного пребывания в Японии соприкасаются, впрочем, весьма поверхностно, главным образом с японской интеллигенцией и обслуживающим персоналом. Они слишком идеализируют японцев, восхваляя их ум, вежливость, веселый нрав, честность и так далее.